Признаю, что последняя рана тяжелее всех, которые до сих пор поражали твое тело. Проколов кожу, копье не остановилось, проникло в грудь и рассекло внутренние органы. Но ведь это новобранцы вопят, едва их заденет, и рук врача боятся больше, чем вражеской стали. Тогда как ветераны, даже при проникающем ранении, спокойно, без единого стона, словно бы это было не их тело. переносят операцию. Так и ты теперь должна вытерпеть врачевание. Шумные проявления женского горя, все эти сметенные жалобы и вопли. Оставь их. Если ты не научилась быть несчастной, значит, впустую потрачены столь многие горести. Я дерзок с тобой, не правда ли? Не утаив ни одной из твоих бед, собрал их все и нагромоздил перед твоим взором.